Спички 2 ноября 2016 года. А телка эта, чтоб ты понимал, худенькая такая, скромная с виду. Так вот, садимся мы с ней, значит, за столик, официант приносит меню. Ей говорю ей: мол, не стесняйся, заказывай, что душа пожелает. А сам бутылочку белого сразу попросил. Пока официант нам вино разливал, Девчонка это все меню изучала. Выпили, значит, произнесли тост за знакомство. Официант спрашивает. Готовы сделать заказ? Я себе стейк взял, а это мадам, как давай название блюд разных называть. Серега, это был пиздец просто. Я из всего, что она говорила, только слово «устрицы» уловил. Остальное даже не слыхал ни разу. «Что у тебя там все время пищит?» Вдруг прервал свой рассказ Виталик. Да Светка по второй линии пытается дозвониться. Отмахнулся Сергей и переложил нагревшуюся от долгого разговора трубку мобильного телефона к другому уху. Она, когда с работы от остановки чешет, всегда звонит. Скучно ей, видите ли, одной идти, потрепаться охота. «Ничего, подождет, тут идти всего десять минут». «Так что там с этой девахой в итоге?» «А, понятно», – протянул в ответ собеседник и продолжил. «Ну так вот, ей сначала мясо какое-то принесли, причем порция такая была, что мы бы вдвоем с тобой управились, сожрала в одну морду и ухом не повела. Я тогда, конечно, удивился, но думаю, ладно, может, голодная была». Выпили еще по бокальчику, и тут ей официант тащит огромную такую рульку свиную, рульку Серега. Она после той гигантской тарелки с мясом еще и рульку умяла. — Да ладно! — удивился Сергей. — Целую рульку? Офигеть! — Ага, я уже просто в вахере сижу, смотрю, что дальше будет. Тут, вижу, официант снова к нам топает. Устриц принес. Так она и их быстренько слезала. Короче, потом еще десерт был и какая-то закуска. Мне, когда счет принесли, я чуть со стула не упал. Этот тиранозавр на тридцатку нажрал почти, а у меня на карте десять всего. И что ты сделал? Игнорируя настойчивые звонки Светы, спросил Сергей. Ему не терпелось скорее узнать продолжение истории Виталика. «А что мне оставалось?» — уклончиво ответил друг. Отошел в туалет и через окно вылез на улицу. Так и бежал до самой автобусной остановки, боялся, чтобы не спалили. Сергей громко рассмеялся представляя себе в красках, как чопорный Виталик покидает место преступления через окно туалета. «Свинья ты, Виталик!» – давясь хохотом, наконец сказал Сергей. «Сам же ей дал добро заказывать то, что пожелает». «А она не свинья? Столько жрать! Мне до зарплаты потом на что жить?» «На воспоминания о том, как у нее петрушка в зубах застряла» стал оправдываться Виталик. Поговорив с другом еще несколько минут и вдовольно смеявшись, Сергей попрощался с ним и набрал номер Светы, но абонент оказался недоступен. В лифте, наверное, вслух решил парень. Он уже хотел было вернуться к своим обычным делам, как вдруг вспомнил, что Света просила его купить майонез к ее приходу. Спешно одевшись, Сергей Пулей вылетел из квартиры и помчался вниз по лестнице, чтобы не столкнуться с девушкой в лифте. Всего через 10 минут парень уже возвращался обратно с увесистым пакетиком майонеза в руке и любимой шоколадкой Светланы в кармане. Когда до дома оставалось всего несколько метров, Сергей не заметил на своем пути случайного прохожего, и налетел на него, сбив последнего с ног. «Простите», – спохватился Сергей, помогая мужчине подняться. «Сам не вижу, куда иду». «Ничего страшного, все в порядке, бывает», – коротко ответил мужчина, поправляя съехавшую на бок черную шапку. На мокром снегу валялся открытый коробок спичек с просыпавшимся содержимым. «Вы спички выронили!» – спохватился Сергей, поднимая намокший коробок, но незнакомец уже успел скрыться за углом дома. Сергей поднялся на свой этаж и надавил кнопку звонка, но дверь ему никто не открыл. Парень подергал ручку двери, закрыта на ключ. «Странно, Света должна уже быть дома!» Пронеслось в голове у Сергея, когда он принялся открывать замок своими ключами. Оказавшись в прихожей, парень понял, что девушка дома еще не была. Сергей снял куртку, бросил пачку майонеза и шоколадку на стол, а затем набрал номер светы. «Абонент временно недоступен. Пожалуйста!» — известил его механический голос из динамика. «Странно», – задумчиво произнес Сергей и сбросил вызов. Ситуация ему совсем не нравилась, и он решил выйти на улицу и пойти Свете навстречу. «Может быть, в магазин зашла? Или кого-то из знакомых увидела? Заболталась, а телефон разрядился?» Размышлял Сергей по пути, всматриваясь в темноту зимнего вечера. Дойдя до самой автобусной остановки и так и не встретив Светлану, парень вернулся домой. — Вер, а Света не у тебя? Нет — Нет. Сергей звонил лучшей подруге Светланы, живущей через пару домов от них. — А она тебе ничего не говорила? Никуда не собиралась после работы? — Нет. — А к Кате она не могла пойти? — Катя у тебя, понял. Хорошо, спасибо. Обзвонив всех друзей и знакомых, а также несколько коллег Светы, Сергей так ничего и не выяснил. Он сидел дома и нервно ждал, что вот-вот вернется Света. Отругает его за то, что он зря поднял всех на уши, скажет, что она была в магазине или где-то еще. Но Светы все не было». Уже почти четыре часа прошло с того момента, как она должна была вернуться. Сергей больше не мог сидеть, сложа руки, и, оставив дома записку для Светланы, отправился блуждать по району в поисках любимой. К полуночи Сергей вернулся домой ни с чем, Светы нигде не было. Сергей снова открыл список входящих вызовов на своем телефоне. «Виталик, Света, четыре пропущенных. Что же ты хотела мне сказать?» Сообщение от автоответчика. Сергей нажал на автоответчик. «Получено от абонента зайчонок в 19 часов 15 минут», оповестил механический голос. Сергей замер. «Да с кем ты все треплешься?» «Голос Светы?» Звучал взволнованно и тихо, словно она не хотела, чтобы ее услышал кто-то посторонний. Сереж, тут какой-то мужик за мной увязался в черной шапке. Что-то я очкую. Затем последовал нервный смешок. Встреть меня, пожалуйста. Пип. Сергея прошиб холодный пот. Он тут же сорвался с места и помчался в полицию. Дежурный спокойно выслушал Сергея, задал несколько уточняющих вопросов и велел ему написать заявление. На этом все. Сергей всю ночь бродил по маршруту Светланы и со страхом и надеждой заглядывал в каждый из закоулок на своем пути. В его голове змейным клубком велись самые ужасные мысли и образы. Лишь только к утру Сергей вернулся домой и смог забыться беспокойным сном, который вскоре был нарушен звонком из полиции. Словно через толщу воды до Сергея доносились слова полицейского. Явиться на опознание при себе были найдены документы на имя Крупицыной Светланы Александровны. Бомжи залезли в подвал, чтобы согреться, и обнаружили три ножевых ранения в область сердца. Происходящее в жизни Сергея дальше было похоже на сущий кошмар. Бездыханное тело любимой на холодном железном столе. Разговор со следователем – Похороны, крики безутешной матери Светланы со слезами бросающейся на крышку закрытого гроба. Опустевшая квартира. Сергей не мог поверить, что все происходит на самом деле. Он каждый вечер ждал, что Света откроет дверь своим ключом и отпустит какую-нибудь ехидную шуточку по поводу его внешнего вида отросший щетины и нестриженных волос. Самым ужасным известием во всей этой истории было то, что на месте преступления были найдены спички. убийцам, положил их на закрытые веки своей жертвы, словно монеты у древних римлян. Сергей снова и снова вспоминал того случайного прохожего в черной шапке и с коробком спичек. Мог ли он убить его Свету, и если это был тот самый душегуб, то мог ли его остановить Сергей, или к тому моменту ублюдок уже сделал свое черное дело? Сергей все бы отдал, чтобы вернуться в тот день, послать ко всем чертям Виталика и ответить на звонок Светы. Он десятки раз проигрывал этот момент в своем сознании, но, увы, не мог ничего изменить. Все попытки составить фоторобот незнакомца со спичками терпели крах. Образ случайного прохожего в черной шапке навсегда запечатлелся в голове Сергея. Но когда дело доходило до отдельных деталей, парень никак не мог собрать их воедино. Как он не старался, фоторобот не был точной копией того, кого Сергей встретил тем роковым вечером на улице. 2 ноября 2020 года. Постепенно Сергей научился жить со своим горем и вернулся к нормальной жизни. Боль от утраты так никуда и не ушла, но теперь хранилась в укромном уголке его души. Весь год Сергей держался как мог и лишь 2 ноября давал волю своим эмоциям. В этот вечер он сидел за кухонным столом, на котором лежали та самая любимая шоколадка Светланы и пачка давно испортившегося майонеза, снова и снова прокручивая запись последних слов девушки. «Встреть меня, пожалуйста!» «Пип!» Сергей отложил в сторону телефон, оделся и вышел на улицу. Ноги сами несли его по давно знакомому маршруту. В какой-то момент Сергей поднял голову и увидел идущего ему навстречу мужчину в черной шапке. «Не может быть!» Внутри Сергея все сжалось. Это же он, и даже в той самой шапке, ублюдок, я узнал тебя, тварь, ты ответишь за то, что сделал. Когда мужчины поравнялись, Сергей развернулся и устремился вслед за незнакомцем. Гнев заполнял сознание Сергея, а глаза застилал туман. Вернувшись домой, Сергей вытащил из кармана чем-то перепачканную вязаную черную шапку и швырнул в ящик гардероба, где уже лежали три похожие. Только теперь в душе Сергея снова воцарилось спокойствие, которого хватит еще на год, пока снова не наступит 2 ноября, и боль не заполнит его сердце вновь.